Пробирала дрожь, сон захватил ее душу, утянул в дальние края, в минувшие года, в сумежье. Затеи давно нет в живых, но Горыня ясно слышала ее голос, и второй, тот, что говорил «Дубки зеленые, пеньки маленые». Как же ее звали, ту вторую, что однажды приходила ночью и исчезла, как тень? «Лунница, что ли? Луналика?» Нет, Лунава, старшая из трех сестер-лихорадок, которую Горыня никогда не видела, а лишь однажды слышала, когда лежала в полу забытии, опоенная какими-то зельями. Затея сказала, что ее старшая сестра приходила и забрала какие-то бабкины кудесы, которые хотел получить Верес, кузнец и зелейник. Как он говорил, осиновый жезлец и еще какие-то два. Потом о лунаве говорили волки, те лесные отроки, с которыми она и Верес подрались на реке, они потом приходили к бабе Лучи. Один такой худощавый парень со смышленным продолговатым лицом, не забыла его имя, Лебедь, что ли? Он сказал, будто видел на реке, идущую на лыжах, женщину-лихорадку, в белой одежде с козьим черепом или человечьим и он не смог разглядеть ее лица, сказал, что на ней будто тень лежит, и она ходит в этой тени, как в платье. Истина это она и была. Мечта она, та самая ворожейка, что раньше жила в земле Волынской, где-то близ Своятичей или Перятина, и носила имя Лунава. Она возглавляла дурные колдовские дела двух своих младших сестер, которые умерли еще тогда, три года назад а сама она сбежала, понимая, что недруг ее верес, прочно встал на след и вот-вот ее настигнет. Чего ему было нужно? Он хотел вернуть бабкины кудесы. не помнила, как они вдвоем искали их по всей избе и даже в погребе. Но зол он был не только из-за кражи кудесов. Говорил, что Лунава сбила с толку его жену и сестру у затею, научила их вредоносной ворожбе, из-за этой ворожбы они обе и погибли. А может, Верес знал о Лунаве еще что-то нехорошее, раз пылал такой ненавистью и жаждал ее истребить, поэтому он просил Горыню остаться в той избе и ждать, когда Лунава туда вернется. Горыня потерла лицо руками, стараясь навести порядок в мыслях. Она была рада, что не послушалась Вереса. Ее нынешняя жизнь при княжьем дворе, в дружине, нравилась ей куда больше, чем прозябание зеленицы в лесу. Выходит, она случайно нашла Лунаву, наткнулась на ее нынешнее убежище. Но Лунава, то есть Мечтана, живет под защитой самого здешнего боярина. Чем-то она сумела его привлечь к себе. Благодан за нее горой стоит. Может, она их обворожила? Не стоит ли рассказать им, кто она такая и откуда взялась, пока она и дочерям Семигостевым не заморочила головы, как добрушки и затеи? Тогда придется рассказать о свидании с Мечтаной, Эту поездку, к счастью, удалось сохранить в тайне. Лось, раненый несколькими стрелами, прорвался через тонкую цепь ловцов и тоже ушел в большой лес, пока привели от загонщиков собак, пока гнали его и брали. Лось забился в густые заросли у бурелома, где к нему трудно было подступиться. Прошло немало времени. Когда с лосем было покончено, и Олег стал искать Брюнхельд, еще какое-то время разбирались, все ли княжьи люди здесь, Когда же, наконец, пустились в разные стороны на поиски, малая дружина Брюнхельд довольно скоро откликнулась на зов рога, Брюнхельд уверяла, что погналась за молодым кабаном, который все-таки ушел и сгинул в густых зарослях, но раз с нею были горыни и лютульф, чего же ей бояться? Олег лишь слегка побронил ее за опрометчивость, и все поехали назад, в Троиславль, чтобы там поджарить часть добычи и последним пиром завершить свое гостевание. Наутро предстояло ехать дальше, на север, к Любичу. Нет, нельзя выдавать Брюнхельд. Зелье! Вспомнив о гостинце от мечтаны, горыня сунула руку к себе под изголовье, свернутое из запасной одежды. Вот оно, туго набитый мешочек, перевязанный мочалом, величиной женский кулачок. Первым порывом Гарыня было швырнуть его в огонь очага, но она сдержалась. Мало ли, какие злые духи вырвутся наружу, если эту траву сжечь. Да и что за трава? Одно ясно, ни Рагнару, ни еще кому из добрых людей ее не стоит даже нюхать, а тем более пить. Что-то мечта на сказала о своем зелье. Особое зелье? Нет, не то. С особым обрядом взятое, вот что. Каким это особым обрядом? Сперва осиновым жезлецом круг обвести, рушник расстелить. Что-то такое Верес ей рассказывал. Перед глазами Горыни встал Верес и ловкие движения его рук, когда он показывал, как надо обрывать целебную траву, зажимая по очереди между всеми пальцами, от мизинца до большого. Не этот ли особый обряд? Тогда бабкины кудесы и сейчас у нее, у мечтаны. Ну и что? Стоит ли ей, Горыни, вернуться к мечтане и отнять у нее эти кудесы? А дальше что с ними делать? Их надо отдать Вересу, но как? Когда-нибудь горы не надеялась возвратиться в Плеснецк, а оттуда можно будет во время очередного амундового гощения отвести их к рубежам земли Волынской и как-нибудь переслать в боенец, но сейчас эта возможность рисовалась уж очень смутной и далекой. Опасна ли мечтана? То есть опасно ли настолько, чтобы стоило рассказать о ней Олегу, рискуя навлечь грозу на себя, Брюнхельд и Лютульву заодно. Голова Горыни гудела от вопросов, на которые она не могла найти ответа, от догадок, которые она не могла ни подтвердить, ни опровергнуть. Она была почти уверена, что Лунава в затеянной избе и Мечтана, к которой их привел Благодан Семигостич, одна и та же женщина. Но важно ли это? Для нее Горыни, для Брюнхельд, для князя Олега, для Амунда, ее истинного господина? «Для Амунда, пожалуй, нет», — решила Горыня. Эта мысль внезапно ее успокоила, и она снова легла на спину. Амунду все равно, та баба или другая, и до тех бабкиных кудесов ему нет никакого дела. Его цели — получить Брюнхельд в жены. Лунава мечтава не помешать, не помочь не может. Ну и леший с нею. Вспоминая ту давнюю зиму, Горыни и на себя смотрела, как на совсем другую девку, только похожую на нее. Из растерянной и испуганной дылды, не ведающей, куда и кому податься, Она стала уверенной женщиной, заняла почетное положение и ест за княжеским столом. Вот удивился бы Верес, если бы сейчас ее увидел. Только по росту и признал бы. Любопытно, как он там? Небось, давно женился опять. Живет, поживает. Было приятно вспоминать его лицо. То сердитое, то оживленное, его густые брови над чудными разноцветными глазами. Один светлокарий, другой густо-зеленый но и Верес уже казался ей из такой дали времен и расстояний не живым человеком, а молодцем из давно когда-то слышанной сказки. Тем самым, что идет искать что-то важное через темный лес, находит избушку Яги, а в ней молодую Ягину дочь, которая только его и поджидала. Думая о Вересе, Горыня незаметно заснула, а проснулась от того, что вокруг зашевелились люди и зазвучали приглушенные голоса. Скромное зимнее утро незаметно подкралось сквозь густую синюю тьму, отроки разожгли огонь побольше, в воздухе поплыл легкий дым, поднимаясь к высокой кровли и узким верхним оконцам. Загремела душка котла, стали варить кашу с остатками вчерашней виприны и лосятины. Когда встала Брюнхельд, зяблица подала ей умыться, расчесала косу, следя, чтобы волосы не падали на пол. Потом тщательно собрала с гребня все волоски, скатала в комочек и бросила в огонь. «Поди-ка сюда!» — позвала ее Горенья, пока Брюнхельд сидела возле отца с миской каши на коленях и обсуждала с ним предстоящий день. «Выйдем!» Выведя зяблицу наружу в утренней сумерке, горыня разрезала, мочало на мешочке, держа его подальше от себя, будто злобный дух мог выскочить оттуда и накинуться на нее. Ты в зельях понимаешь, это что? Зяблица запустила руку в мешочек, вынула немного травы, потерла в пальцах, понюхала, взяла чуть-чуть на язык и принялась бурно плеваться. Ты где это взяла? Одна добрая баба дала княжне, сказала любую хворь выгоняет. С жизнью вместе выгоняет, утробу выворачивает, да корчи наводит. Чемерится, да? Она самая. Если что, у человека внутри сидит, она выгонит, да. Его со всех концов нести будет, до да холодных корчей. Ее иные вражейки на приворот заковаривают. Да только не до любви будет девки, если она этого испробует. Так это кто-то дал госпоже? Для Рагнера? Та самая ведьмарка, про которую здешние бабы рассказывали? Горыня кивнула. Зяблица плотно завязала мешочек и вложила его в руку горыни. «Знаешь, что я тебе скажу? Если это нашему княжичу послали, его убить пытались. Может, по глупости, а может, и с умыслом. А заодно и тех, кто ему это зелье поднесет. Лучше ты поди князю все расскажи». «Если князю рассказать, он на дочь серчает, прошептала Горыня, оглядываясь на отроков. «Ты молчи пока». Одну загадку разговор с Зяблицей разрешил, но создал новое затруднение. Что лунава мечтава угостила их Чемерицей, Горыня не удивилась. От этого же зелья погибла Вересова жена. Зяблица права, это следует считать умышлением на жизнь Олегова сына. За такое с виновного голову снимают, кто бы он ни был, и если она смолчит, то разделит с мечтаной вину. Еще чего не хватало. Но выдать Брюнхельд, а заодно и себя... «Дочь-то Олег скоро простит, а вот Горыню под горячую руку может и выгнать. Она приставлена была охранять Брюнхельд, а вместо того отвезла ее к ворожейке, которая грозила княжьим детям смертью. Но если ее выгонят из Киева, она подведет и Амунда, который послал ее к Брюнхельд. А такого позора Горыня не хотела. Амунд на нее, как на сестру, надеется. В заправду ли мечтана хотела убить Рагнара? Или, как ее названная сестра Добронрава, возлагала на Чемерицу иные надежды. «Не моего ума дело!» — отдернула себя Горыня. «Она слишком много думает, когда надо дело делать!» и пошла к Брюнхельд. Княжеская дочь на ее счастье крас отправилась проведать свою лошадь и толковала с бокашем. Когда Горыня коротко рассказала, что за траву им подсунула мечтана, Брюнхельд переменилась в лице. «Так эта тварь моего брата хочет извести, и я...» Она шагнула вперед, но Гарыня ее остановила. «Расскажешь князю, где мы были?» Брюнхельд застыла. Слишком много времени ушло бы на разговоры и споры, а дружина вот-вот тронется в путь. «Позови Лютульва ко мне». «Как будет? Пойдем со мной». «Гагду, медмер». Твердя про себя эти слова, Гарыня вернулась в общину и отыскала хмурого спросонья Лютульва. И она и другие бережатую удивились, услышав, что дева Волод вдруг заговорила по-варяжски и начали строить разные игривые догадки. Зачем он Горыне понадобился? Брюнхельд сказала Лютульву несколько слов, и в его серых глазах сверкнула вчерашняя ярость. Вы вдвоем поедете туда, сказала Брюнхельд горыне. Дорогу найдете, тут все вдоль реки до тех кустов. Он говорит, что помнит: Поймаете эту змею, «И привезете сюда. Отец из нее вытянет, зачем она хочет моего брата отравить и кто ее подучил. Если семигость причастен, худо дело, но не нам решать, как с этим быть, вступайте. Если мы уже уедем, догоните. Я отцу скажу, что послала вас семигостевым дочерям мои подарки передать». «Вот будет для князя подарочек, если мы эту жабу выловим», — пробормотала Горыня. Но лунава мечтана была не так проста, чтобы даться в руки. Когда лютульф и горыня, почти не блуждая, пробрались по узкой тропке вдоль оврага и вновь увидели крыши за покосившимся плетнем, ведьмарки там уже не было. Ни перед воротами, ни во дворе, ни у дома на выпавшем за ночь снегу не осталось ни единого следа, и самой мечтаны не нашлось ни в той избе, где они видели ее вчера, ни в других постройках. Вечь остыла, нетопленная со вчерашнего дня. Видно, змея уползла из норы сразу же, как только проводила гостей. Не зная, к чему приведет ее встреча с Олеговой дочерью, предпочла где-то скрыться, пока княжья дружина не покинет эти края. Лютульф и Горыня тщательно обыскали все, перерыли даже укладки. Лютульф, питавший ненависть к ведьмам, переломал и перебил всю утварь, какая попалась ему под руку. Горыня в свой черед искала бабкины кудесы. Кажется, Верес говорил, это осиновый жезлец в локой длиной, вместе с полотенцем, в особом мешочке. Но ничего похожего ей на глаза не попалось, хоть она пошарила везде, куда смогла дотянуться. Видимо, это было самое ценное имущество мечтаны, которое та прихватила с собой. Напоследок, плюнув, лютульф хотел поджечь двор, но Горыня его удержала. «Не, не надо», — убеждала она, держа его за обе руки. «Если мы сожжем двор, об этом узнают в Триеславле, и здесь будут большие волнения меж людей, и она сюда не вернется. Она поймет, что мы ее разоблачили, и скроется в страхе за свою жизнь, так что ее не найти больше никогда. Оставим все как есть. Может, она еще вернется, и когда-нибудь позже ее можно будет здесь накрыть. Иначе где нам потом ее искать?» Лютуль, скорее всего, не понял из ее доводов ни слова, но видел, что Горыня говорит с большим чувством, и свои руки не пытался отнять у нее, как будто его сковали железом. Когда она закончила, он слегка кивнул и отступил к лошадям. Они догнали дружину, когда та со всеми санями и всадниками только вышла из Троиславля. Их отсутствие особого внимания не привлекло, лишь бережатые принялись шутить, что, мол, Лютульф сильнее всех не любил Гарыню, а теперь у них вон как сладилось. Даже зима не помеха. Гарыня пропускала эти шутки мимо ушей. Дрянкам только дай поговорить, у кого с кем сладилось. Брюнхельт она коротко рассказала шепотом, как они съездили, и так и внула. «Никому не рассказывай, Лютульва я предупрежу, но теперь...» Брюнхельд поколебалась. «Я все больше думаю, что Рагнерова хворь без этой жабы не обошлась. Может, все же князю рассказать? Дело-то важное. Если это так, то придется спрашивать ответа из семи гостя. Он ее пригрел здесь и выйдет. Он хочет сосватать меня за своего сынка, если потом мой брат умрет. Понимаешь? Его сынок сможет бороться с предславом за Олега в стол? Да!» но я должна сперва подумать, как с этим быть. Не хочу ссорить отца с семи гостем. Он человек важный. И знаешь что?» Брюнхельд в седле потянулась к Горыни и зашептала. «Когда я выйду за того, за кого собираюсь выйти, им всем будет не нужна смерть Рагнара. Она им тогда не принесет никакой пользы. И чем быстрее я это сделаю, тем меньше вреда они успеют ему причинить, понимаешь? Так надо послать ему весть, чтобы он поскорее... «Придумал что-нибудь», — оживившись, зашептала в ответ Горыня. «Выходит, чем быстрее исполнится желание Амунда, тем лучше будет и для Рагнара. Ах, если бы им с Брюнхельд поскорее умчаться в Плеснецк, оставив всех этих ведьмарок позади!» «Я подумаю об этом», — пообещала Брюнхельд. Глава четвертая Через три дня княжеский обоз приближался к Любичу, самому северному городу из тех, которые посещало Олегово Гощение. Этот город возник еще в Киевы времена, до первых варягов, и никто не мог точно сказать, кто такой был этот Люб, Любомир или Любослав, первым севший на горе у Днепровских протоков. В этой равнинной местности пригорок, вознесенный над рекой на Малый Перестрел, был наилучшим местом для жизни и обороны. С верхней площадки городка открывался широкий вид на реку и на дальние поля. Правда, сейчас зимой со всех сторон расстилалась безграничная белизна снегов. На самой вершине располагался княжеский погост, выстроенный Олегом лет 20 назад, а у подножия горы жили северянские роды, переселенные сюда после покорения части Левобережья. Знатные люди Левого берега много взяли от хазар и гордились своим отличием от полян Аратаев. Однако и они покорно вышли на призывный звук рога, чтобы встретить князя Киевского караваем на рушнике и проводить его в дружинный дом, где уже несколько дней топили очаги. Только этим вечером Брюнхельд, обдумав свое приключение в Троеславле, решилась кое-что поведать отцу. Олег сам помог ей. Проходя у нее за спиной, он наклонился и поцеловал дочь в макушку. Среди всех его забот ее присутствие служило ему немалым утешением. — Чует мое сердце, завтра и добромысл к тебе присватываться начнет, — сказал он и сел рядом с Брюнхельд перед миской с дымящейся кашей. Придется нам между женихов состязание устраивать, как в сказании. Я вот что подумала, — тихо начала Брюнхельд, не улыбнувшись, как улыбнулась бы всякая дева на ее месте. Она уже знала, чьей женой хочет стать, и притязания всех прочих причиняли ей лишь досаду. В Троеславле мне боярыня и ее дочери рассказывали, что есть у них ведьмарка большой силы, что может любыми хворями повелевать. Я и подумала, ведь кто умеет хворь выгнать, тот умеет и наслать. А семигость сватал меня за сына, понимаешь? Понимаю. Олег живо уловил главное и слегка нахмурился. Что за ведьмарка, откуда? Они много-то не рассказали. То ли боятся, то ли сами мало что знают. Неведомая женщина два лета назад явилась им прямо в лесу, ерилиной ночью, будто из сумеж я вышла. «На люди не показывается, так и сидит в лесу». О себе ничего не сказала, кроме имени, да и то, сразу видно, сама придумала. Благодан раз обмолвился, что она их корня, от оттого семигость ее принял, велел кормить и не трогать. Но как же она может быть их корня, если кроме боярина ее не знает ни одна душа? «Не баба, а мечта и есть». «А что мне не сказали сразу, я бы попытал, что за мечта у них завелась». «Батюшка, послушай», — Брюнхельд взяла Олега за руку, лежащую на столе возле забытой костяной ложки, «даже если та ведьмарка на Рагнара хворь наслала, им это на пользу пойдет, только если они меня за высватают. А если нет, что им за важность? Рагнар будет в Киеве сидеть или предслав?» «К чему ты клонишь?» «Я их не сильно-то обнадежил. Если бы они все, гости, добромысл, знали, что ты уже выбрал для меня мужа, то им стало бы незачем на Рагнера умышлять. Ну, если этот муж будет не из них?» «У меня пока такого нет», — задумчиво ответил Олег, заглядывая в глаза дочери. У Брюнхельта отчасти отлегло от сердца. Она боялась, что у Олега есть на примете кто-то для нее. — Но можно же намекнуть, будто есть, — вкратчиво шепнула она. — Ты ничего не говори, и я не буду. Но служанки мои, отроки, могут слух пустить, будто ты меня сговорил. Если что, какой из девок спрос? Мало ли что болтают. — И кого же ты наметила? — Олег улыбнулся, но его смарагдовые глаза оставались серьезными, будто холодные самоцветы. Нужен такой, чтобы не чита прочим, еще понизив голос, едва слышно ответила Брюнхельд, а из таких только Амунд Плеснецкий. Нет, отрезал Олег, и у Брюнхельда оборвалось сердце, проходящее время не смягчило упорной неприязни ее отца к Амунду. Если он, после всего. «Но если мы пустим такой слух, это поможет Рагнеру», — отважно стала настаивать Брюнхельд. «Чем ему это поможет?» — Олега стал сердить этот разговор. «Если все будут знать, что ты отдаешь меня за Амунда, им не будет выгоды в болезни твоего сына. И если кто-то насылает на него эту хворь, они поймут, что им в этом деле нет никакой пользы». — Слышать о нем не хочу, — гневно бросил Олег. — Лучше б этого клятого йотуна на свете не было. Грим погиб из-за него. Брюнхельд замолчала. О гриме и причинах его гибели они с отцом не говорили между собой. Оба ощущали себя слишком к этому причастными. Думать о своей вине было больно, и у каждого болело сердце из-за другого. «Я знаю, в этом есть моя вина», — могла бы сказать отцу Брюнхельд. «Но я признала ее перед богами, и они указали мне путь. Я пыталась отнять удачу у Амунда, и за эту попытку Фрея отдала ему меня саму. Я не противлюсь ее воле. Амунд мог бы заменить тебе сына, стать твоей опорой, но ты...» Она не решалась даже мысленно судить и угадывать, как ее отец держит ответ перед богами за это дело. Но, видя затаенную тоску, в его глазах понимала, отец слишком горд, чтобы даже перед Одином признать себя виноватым. А значит, никакого пути к спасению тот ему не укажет. Продолжать этот разговор Брюнхельд не осмеливалась, но ее попытка не прошла даром. Уже в Любиче князь намекнул, что выбрал для дочери жениха и, хотя называть его имя считает преждевременным, надеется, что следующим летом все решится. После Любича княжья дружина сворачивала на восток и шла к Чернигову, чтобы потом по извилистому руслу Десны вновь вернуться на Днепр неподалеку от Киева. Горыне было любопытно поглядеть на этот город, где зародилось желание Амунда жениться на Брюнхельд, в этой гриднице Олегова дочь подносила ему рог. В этих полях близ города они охотились с ловчими птицами, и Брюнхельд пленила князя Йотуна своей отвагой и ловкостью, недоступными обычным женщинам, красотой и умением держаться, нечастыми даже у столь же знатных. Но и саму Брюнхельд взволновала новая встреча с этими местами. «Он сидел вон там» шептала она Горыни, украдкой указывая на место за почетным столом. Когда мне в первый раз было нужно к нему подойти, я думала, умру от страха. Но я же не могла струсить у всех на глазах. Я видела, что я ему нравлюсь, и это придавало мне смелости. Кому ты нравишься, тот находится в твоей власти, понимаешь? И тогда чувствуешь себя сильнее, и уже совсем не страшно. Поначалу я вся дрожала, когда он на меня смотрел, а потом даже стало приятно. Было забавно думать, что этот огромный человек, настоящий йод, он готов покориться мне, что я могу втайне повелевать им. И когда отец стал думать, как бы к нему подобраться, я сама предложила помочь. Гарыня отчасти ее понимала. Ей бы тоже было приятно, если бы такой выдающийся человек, как Амунд Плеснецкий, не сводил с нее глаз и хотел ей угодить. Она ждала продолжения, но Брюнхельд замолчала и отвернулась. Она весьма охотно ввязалась в отцовский замысел «не допустить Амунда к жребию, Ввязалась именно потому, что видела, что князь Йотун к ней неравнодушен и позволит ей то, чего не позволил бы другому. Подпустит так близко, как другого не подпустил бы. В душе она и сама слегка трепетала перед великаном, но ей было весело преодолевать собственный страх – утверждать свое превосходство над обычными трусливыми женщинами. Особенно ее будоражила мысль, что этот йотун, не похожий ни на кого, смотрит на нее теми же глазами, что и любой мужчина, мечтает о ее поцелуях и всяком таком. Имеет и внешность великана, и сердце из кремня, Фрейя найдет способ одолеть и такого. Брюнхельд, зная, как любимая невеста Иванов, мысленно назначила Амунда своей жертвой богине, как князья и конунги жертвуют богам битв, лучшая из военной добычи. Она старалась прельстить Амунда, заставить думать только о ней и больше ни о чем. И это ей удалось. Из ее рук он принял зелье, которое помешало ему на следующий день явиться к жребию. Олег был доволен ловкостью дочери, замысел полностью удался. Но Брюнхельт раньше отца поняла, как это дело оценено богами. Волнение от встречи с Амундом в шатре ловчих не проходило. Ни на следующий день, ни потом. Ей виделись его темно-голубые глаза под темными бровями, словно два источника на склоне горы. Ее не покидало ощущение его близкого присутствия. В памяти звучал его низкий голос. Это оберегающее заклинание. Старый автор уже умер, и теперь никто на всем свете не сможет разобрать эти руны. Только я один знаю, что в них заключено. — Это же означает, что никто на свете не сможет причинить тебе зла? — спросила тогда Брюнхильд, и у нее оборвалось сердце. Она ведь явилась, чтобы причинить ему зло. И вдруг ее намерение наткнулось на такой прочный щит, оказалось заведомо обречено на поражение. А потом подумала, я все же попытаюсь. Ей казалось забавным бросить вызов силе богов, заключенной в рунической пластинке, на шее у Амунда. И боги, казалось, уступили. Брюнхельт сделала то, зачем пришла, однако именно боги обманули ее, а не она их. То, что она считала вредом Амунду, оказалось благом и спасло ему жизнь. Но само намерение с ними спорить боги ей не спустили. Возникшую связь между нею и Амундом не удавалось разорвать. Проходили дни, а она все думала о нем, вспоминала каждое сказанное им слово. «Я не забуду», — сказал он ей на прощанье, — «я умею помнить и добро, и зло». Это была угроза, но мысль о ней приносила Брюнхельд странную отраду, мысль о том, что он ее тоже не забудет. Довольно скоро, еще до того, как Амунд достиг Хазарского моря, Брюнхильд поняла, чем расплатилась за этот успех. Душа ее оказалась прикована к Амунду, чью душу она в том шатре попыталась уловить. Она достигла своей цели, но и сама стала добычей. Так Фрейя наказала ее за попытку использовать ее дары в нечестных целях. Брюнхельд смирилась с волей богини. При всей своей отваге и ловкости она была слишком женщиной, чтобы противиться главной женской цели. Побежденной любовью испытывает куда большее счастье, чем победивший ее. Фрея могла бы наказать ее куда сильнее, наполнить любовью к Амунду, а его сердце одеть льдом. Но богиня, смягченная ее покорностью, не погасила влечение к ней в душе Амунда, заставила его простить обиду. «О, Фрея, невеста Ванов, прекраснейшая из богинь!» Каждый день взывала Брюнхельд. «Славься, богиня соколиного оперенья, Чьей власти подвержены люди, великаны и боги! Услышь меня! Ты ранила мою душу влечением Камонду Плеснецкому, Так смилуйся надо мной И сохрани в его душе влечение ко мне! Пусть мое сердце станет выкупом моей вины, А судьба моя навеки соединится с его судьбой!» По неволе я спасла ему жизнь, обменяв ее на жизнь моего брата. Так пусть жизнь Амунда принадлежит мне. Женщина способна склоняться перед силой, людей, богов, судьбы, не ломаясь и даже находить в этом свое счастье. Но отец Брюнхельд не мог так легко вырваться из ловушки, куда загнал сам себя. Хватало князю Киевскому и земных забот. В каждом городке его неизменно спрашивали, как же теперь с торговлей заморской будет. После битвы на Итиле торговый мир с хазарами оказался нарушен, а значит, больше нельзя сбывать им меха, получая взамен серебро, бусы и шелка. Олег успокаивал Полян. У него теперь есть торговый мир с греками, и все товары в Костянтинграде не хуже. Черниговский воевода Тростень был этим озадачен еще больше других. В прежние годы торговля с хазарами проходила через Чернигов, последний княжеский русский город. Оттуда купцы шли на верхнюю Аку и Упу, где начинались владения беков и каганов. Здесь собирались большие торговые обозы из земли полян, родимичей и кривичей. Здесь летом бывал большой торг для тех, кто сам не имел позволения торговать у хазар. Теперь же эти щедрые времена закончились, и воевода Тростень был немало этим удручен. Утешало то, что его сын Чернегость вернулся из похода живым и привез добычу. От него воевода знал всю повесть о раздоре с хазарами и гибели грима. Но эта добыча не могла возместить утрату былых доходов. «Греки — это хорошо», — рассуждал Тростень. «Да как знать, надолго ли их дружба?» «Всегда и во все лето», — напомнил Олег слова из своего договора с цесарями Львом и Александром. «С хазарами тоже было во все лето. Вот дойдет до цесарей, что у нас с хазарами приключилось. Может, обрадуются, а может?» «Они обрадуются», — уверил его Олег. «Только как бы сами не начали чудить, зная, что больше нам с нашими куницами и бобрами податься станет некуда. Хорошо и разумно было бы подыскать для наших товаров другие торги. Что ты думаешь про Олова из Хольмгарда? Пропустит он наших людей на Варяжское море?» У меня нет торгового мира ни с кем за тем морем, и нам придется продать наши товары Олову. Но можно бы поехать Мира поискать. Сейчас не могу тебе ничего сказать. Я послал к Олову Карла. Он вернется к лету, я надеюсь, и расскажет нам, как дела у Олова. «Ну, а если попробовать на запад?» — предложил чернегость. Сын воеводы был крепкий, чернобородый мужчина, показавший себя храбрым и удачливым в сражениях. В былые годы он не раз сам ездил в Саркел и Итиль, а теперь был не прочь отличиться в поиске новых путей. «На запад?» — Олег вопросительно взглянул на него. «К маравам? Там на пути сидит Амунд Плеснецкий, а он, возможно, нынче нам не друг». «Да уж мы знаем», — Тростень хитро прищурился на Брюнхельд. «Мы сами видели, как тот йотун». На нашу книжную глаза пучил. Спрашивал о ней, как здесь был. «Вот как!» Олег поднял брови, будто удивлен. Брюнхильд ничего не сказала, но вскинула глаза, в которых светился жадный вопрос. «Как он от хазар с войском пробирался, здесь у меня стоял?» Тростень кивнул в сторону поля, где располагался Бужанский стан. «Приглашал я его в гритницу, он обо всех расспрашивал. И о тебе, и семье, и о дочери». Не выдал ли ты ее, мол, замуж?» Брюнхельд опустила глаза. Тростень не сказал ей ничего нового, но ей было так приятно услышать, что Амунд спрашивал о ней у первых же людей, которые что-то знали, что слегка загорелось лицо. Он тоже, попав в Чернигов, вспомнил о тех днях. После трех лет в дальних краях, после опаснейшего обратного пути, когда он мог погибнуть в битве на Итиле, когда его едва не зарезал тот здоровенный буртаз, он все-таки думал о ней. Никакие сарацинские красотки не вытеснили ее образ из его памяти. — Замужем Брюнхельт или нет, Амунда это не касается, — сурово ответил Олег. — Он ее не получит, пока я жив. «Твоя воля, княже», — сдержанно ответил чернегость, — «твоя дочь в твоей власти. Но я бы сказал, в том походе Амон себя показал человеком отважным и благородным. В его отваге я не сомневаюсь, но удача его уж слишком велика, она не поместится в моих владениях, и я не позволю ему питать ни малейшей надежды, не позволю получить ни малейших прав на мое наследство». «Пусть ищет себе жену в Йотунхейме, а моя дочь не для него». Брюнхельд смотрела в сторону, стараясь не выдать своих чувств. Горыня делала вид, будто это ее не касается, и она даже не слушает. «Твоя воля», — повторил чернегость, — «я ж ему не сват». «Так я говорил о тех краях. Я слышал, на Варяжское море ездят через Волынскую землю». У горыни слегка дрогнуло что-то в груди при упоминании ее родных краев, и она еще старательнее стала делать вид, будто следит за огнем в очаге. Через него на реку бог попадают, а с нее на вислу, а вислу уж течет прямо в море варяжское. Эдак по морянам надо ехать. У нас и с волынскими князьями торгового мира нет. Так отчего же нет? Снарядить бы тебе послов, глядишь, и будет мир. Сперва с волынью, а дальше как богам поглянется. Может, дадут удачи и до помарян доберемся? У них я слышал, большие и богатые есть города. Это правда, задумчиво кивнул Олег. Сам родом из Дании, те города он когда-то видел своими глазами. Там есть своя волынь, Щецин, Велиград, Любек, Старград, Ратибор. Стоит об этом подумать. Но и когда пир окончился, и все улеглись спать. Амунд не шел у Олега из ума. Здесь, в этой самой греднице, где Амунда принимали перед началом похода, и где Олегу пришла мысль опоить гримого соперника и не допустить к жребию. Мысли о тех давних днях царапались в голову, не отставали, и только теперь, после многих попыток мысленно спросить Одина, в чем его вина, Олегу пришло в голову, а почему я так боялся этого жребия? Тогда ему казалось, что если Один отдаст верховенство Амунду, его гордость этого не стерпит. Но почему он допустил, что Один подведет его, унизит? Если бы он верил, что Один на его стороне и дал божеству свободно высказать свою волю, она оказалась бы благоприятной для киевского князя. Более того, как он теперь знал, если бы Один отдал главенство над войском Амунду, для Грима это и был бы наилучший исход. Тогда Амунд погиб бы на том темном берегу Итиля, а Грим сейчас был бы дома с отцом, с молодой женой. А он, отец, своими руками поменял им жребии, слепец, вообразивший себя зорким. Собственная глупость встала перед Олегом, величиной от земли до неба, как сам мировой ясень. Он выказал Одину недоверие, попытался подменить его волю своей и тем погубил своего сына. Бог желание исполнил его желание, но эта мнимая сговорчивость и была его местью. Но нельзя послать себе в прошлое простой совет. Если веришь, что боги тебя любят, доверяй им. И за эту мудрость он, вещий князь, заплатил, слишком высокую цену. В Чернигове князь оставался дней пять или шесть, давая дружине отдых перед дорогой обратно в Киев и решая разные дела. К востоку от Чернигова начинались северянские земли, частью они были покорены и платили Олегу дань, которую собирал Тростень, частью оставались под властью Хазар, и вот от этих Олег ждал неприятностей. Прослышав о ссоре киевского князя с этилем, они могли и сами поискать в его владениях славы и добычи. Не раз возвращались и к разговору о волыне. Сошлись на том, что чернегость сейчас же пока осталось еще не менее двух месяцев санного пути, отправиться с дружиной на Припять, чтобы через Турью, ее южный приток, добраться до города Волыни и поднести от имени Олега дары тамошнему князю, и если тот примет их благосклонно, разведать насчет пути к Висле и по Морянам. Разговоры эти волновали Гарыню, хоть она и не подавала вида. Они внушали ей мысль об одном деле, которое, строго говоря, ее не касалось — но, тем не менее, ей очень хотелось его сделать. Верес из Боянца, кузнец и зелейник, запомнился ей как один из первых, не считая бабки Оздравы, людей, кто отнесся к ней по-доброму и помог выбраться на верную дорогу. Она хотела отплатить ему за добро, хотя бы той малостью, какой могла. Но тут требовалась осторожность. Идти на пролом было нельзя, чтобы не погубить куда более важное дело — Несколько дней Горыня наблюдала на вечерних пирах за дружиной. Люди Олега дружески общались с людьми Тростеня и Чернегостя, пили вместе и обменивались всевозможными дружинными байками, очень много говорили о сарацинском походе, грима поминали в полголоса, уважительно поглядывая на Олега. В последний вечер перед отъездом Горыня, выбрав случай, подсела к Вилмару. «Я видела, ты часто пил вместе с Чернигиными людьми», — начала она. — Да, эти дренги неплохие, храбрые. Тебе кто-то приглянулся? — Льет, Ульф, может так огорчиться, что убить кого-нибудь. — Мне никто не приглянулся. Тебя попросить хочу кое о чем. Ты можешь во всем положиться на меня, если это не во вред нашему конунгу. — Клянусь тебе, нашему конунгу от этого никакого вреда не будет. Я хочу, чтобы ты нашел кого-то из них... Горыня кивнула на людей чернегостя, кто поедет с ним в Волынь. Дал ему вот это. Она вынула из сумочки на поясе половинку Шеллига и вложила в жесткую руку Вилмора. И попросил передать одну весть. Они поедут через реку Лугу. На ней стоит и сама Волынь. За переход или два до города будет малый городок, Баянец. Надо отыскать в нем кузнеца по имени Верес. Кузнеца они легко сыщут, и сказать ему «Лунава живет близ устья Припяти». Вот и все. Только на меня не ссылайся, как будто это твое дело. Ты думаешь, этого мало? Ты хочешь, чтобы человек сразу запомнил столько слов? Гарыне пришлось несколько раз повторить все. Луга, богинец, Верес, Лунава, прежде чем Вилмор запомнил и немедленно отправился к тому столу искать вестника, пока все выученное не испарилось из памяти, унесенное духами хмеля. Горыня наблюдала краем глаза, как Вилмор выбрал какого-то круглолицого бородача и завел с ним разговор. Половинка Шеллига перешла из рук в руки, и у Горыни отлегло от сердца. Бородач поручение принял. О боги! взмолилась она, только бы Вилмор ничего не перепутал. Бородач выглядел человеком толковым. Он не забудет порученного, но не станет беспокоиться о том, что его не касается. Была надежда, что Верес еще до исхода зимы получит-таки эту весть. Вот уж он удивится и не будет знать, что и думать, когда спросит, от кого эта весть пришла.